Эта надпись всегда задачивала его, ведь у многих посетителей не было ни того, ни другого. «Таблички указывают людям, что можно делать, а чего нельзя», — продолжал Несадемус. «Так что принимайтесь за работу, старина. Нам нужны таблички. Таблички, начинающиеся со слова «не». Пока вспотевшие от усилий Номы открывали забрызганной краской банки, Доркас размышлял, как выполнить задание Нисадемуса. В его распоряжении был тот правил дорожного движения по скоростным эстакадам, который Номы нашли в грузовике. В нем содержалось множество всевозможных указателей. Помнил некоторые вывески, красовавшиеся в магазине, Неожиданно его осенила идея. Обычно Номы не поднимались выше дощатого настила, но время от времени Дорка спросил своих молодых помощников забраться на огромный в конторе, заваленный различными бумагами. Сейчас, когда ему требовалось придумать надписи на табличках, он вспомнил об этих бумагах. Саку и Ноти вернулись с хорошими вестями. Они нашли то, что нужно». К стене конторы был приколот огромный лист бумаги, сплошь заполненный надписями. «Их там уйма!» — доложил Соко, не успев отдышаться. «Знаете, что там написано?» «Я прочитал». «Там написано «Здоровье и безопасность труда». «И еще, следуйте указателям, еще они служат для твоей защиты». — Так, хорошо, — сказал Доркас. — Для твоей защиты, — повторил Сако. — Ты мог бы снять этот лист? — Рядом с ним как раз находится вешалка, — вдохновенно затараторила Нути. — Мы могли бы ухватиться за крючок, а потом... — Да, я уверен, что ты справишься, — сказал Доркас. Нути была проворна, как белка. — Думаю, Нисадемус будет доволен. Нисадемус действительно остался доволен их работой, особенно надписью, которая гласила «Для твоей защиты». «Сразу видно», — сказал он, — «что Арнольд Лимитед не даст их в обиду». В дело пошли и каждая дощечка, каждый обрезок ржавого железа, какие только удалось найти, но мы дружно взялись за работу, довольные уже тем, что чем-то заняты. На следующее утро, проснувшись, Солнышко увидело множество табличек, прикрепленных к покореженным воротам каменоломни. Не все они висели прямо, зато надписи были тщательно подобраны и гласили. Вход нет, выхт рядом, Опансая зона зона надень каску, идут пордывные работы, грузовики Вейбриджу. При дожде скользкая дорога. Этим до закрытия лифт не работает. Осторонжо, впереди оползень, дорога затоплена. И последнее, которую Доркос нашел в одной из книг, и которая составляла предмет его особой гордости не разорвавшая я... с бомба ничего не говоря, ни садемусу, доркас где-то раздобыл цепь, а в заляпанном маслом ящике с инструментами, который стоял в логове Джекуба, откопал замок величиной с самого доркаса. Для того, чтобы его поднять, понадобились усилия четверых номов. Цепь тоже оказалась довольно тяжелой. Кое-кто из Номов видел, с каким трудом Доркас волочил ее по каменоломне, звено за звеном. Где он ее нашел, оставалось тайной. В полдень ворот снова появился грузовик. Притаившиеся садили, как водитель вылез из кабины, взглянул на таблички и... О, это было ужасно! Люди не имели права так поступать, это было невероятно. Но два десятка засевших в кустах номов видели все собственными глазами. Человек пренебрег грозными надписями на табличках. Мало того, он стал срывать их и бросать на землю.